Пеппи вынула из буфета хлеб, сыр, масло, ветчину, кусок холодной телятины, кувшин молока, и все они, Блом, громила Карл и Пеппи, уселись за кухонный стол и стали уплетать за обе щеки, пока не наелись до отвала. Остатки молока Пеппи вылила себе в ухо. — Нет лучшего средства против воспаления уха, — пояснила она. — Бедняжка, у тебя болит ухо, — воскликнул Блом. — Нет, что-то вовсе не болит, но ведь оно может заболеть. В конце концов воры поднялись, горячо поблагодарили за еду и стали прощаться. «Как я рада, что вы зашли ко мне! Вам в самом деле уже пора уходить?» — огорченно спросила Пеппи. «Я никогда не встречала человека, который лучше тебя танцует твист», — сказала она громили Карлу. «А ты, — обратилась она к Блому, — должен почаще упражняться в игре на гребенке, тогда губам не будет щекотно». Когда воры стояли уже в дверях, Пеппи дала каждому из них по золотой монете. «Вы их честно заработали», — сказала она. Глава девятая. Как Пеппи приглашают на чашку кофе. Как-то раз мама Томми и Анники пригласила на чашку кофе несколько знакомых дам. По этому случаю она пекла пироги,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 На чашку кофе. Меня? На чашку кофе! воскликнула Пеппи и так разволновалась, что стала поливать вместо розового куста Томми. Ой, что ж делать, я так нервничаю. А вдруг я не сумею вести себя как надо? Что ты, Пеппи, ты будешь прекрасно вести себя? Успокоил ее Анника. Нет, нет.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 Дамы тихо беседовали с мамой, а Томми и Анника, расположившись на диване, рассматривали альбом. Все дышало покоем. Но вдруг покой разом нарушился. «Ружье наперевес!» Эта оглушительная команда донеслась из прихожей, и через мгновение Пеппи длинный чулок стоял на пороге гостиной. Ее крик был таким громким и таким неожиданным, что почтенные дамы просто подскочили в своих креслах,